Книги Авраама Линкольна. Речи и сочинения Авраама Линкольна, 2018 год, под редакцией Дона Эдварда Ферренбахера для Американской библиотеки. «Линкольн в Гетисберге. Слова, изменившие Америку, 1992 год», Гарри Уиллс. «Меч Линкольна. Президентство и сила слов, 2006 год», Дуглас уилсон В трехминутной речи из 272 слов, произнесенной на окровавленном поле Геттисберга в ноябрьский день 1863 года, Авраам Линкольн не только изменил представление Америки о гражданской войне, но и представил то, как будущие поколения будут понимать основополагающие принципы Соединенных Штатов. Как прекрасно объяснил Гарри Уиллс в вышедшей в 1992 книге «Линкольн в Геттисберге», «Линкольн от Геттисберг, the words that remain America», 16-й президент США принимал на себя ответственность по его замечанию за новое основание страны, которое воскрешала принципы декларации независимости с прописанными в ней обещаниями равенства и свободы для всех. Умудренный опытом Линкольн понимал, что Америка – проект в стадии разработки, и что более совершенный союз потребовал бы от его современников посвятить себя работе, которая не будет доделана, и те, кто сражался на поле битвы при Геттисберге, продвинулись вперед. Их тяжелый, неблагодарный и храбрый труд продолжается по сей день». К этой теме Линкольн вернется во время речи, произнесенной на второй инаугурации, попытается залечить раны страны и закрыть разделяющие ее бреши, а также призовет американцев взяться и закончить работу, которую делаем мы все. Способность Линкольна обращаться со словом «так», чтобы побудить страну к достижению идеалов, происходила из присущего ему двойного дара. Во-первых, из поэтической любви к языку и таланта рассказывать истории, которые подпитывались жадной любовью к чтению с самого детства. И во-вторых, из навыков адвоката, преуспевшего в искусстве убеждения. Читая сборник его речей и писем, мы видим, что за годы Линкольн обрел собственный стиль высказывания, отражающий разнообразие его черт, от задумчивости и мечтательной грусти, шутливости и ироничности, до настойчивости и умение наставлять. Его стиль выражения мысли настолько гибок, что вмещает все, от простонародного рассказа до описания вдохновляющих видений, чутких к лучшим ангелам нашей природы. О литературной одаренности Линкольна писали многие биографы, но пара работ стоит особняком. Так в книге «Линкольн. Биография писателя» «Линкольн. The Biography of a Writer» Фред Каплан исследует, как сильно на формирование тонкой душевной организации юного Линкольна повлияло творчество Шекспира и библейские тексты. Каплан отмечает, что Шекспир оставался для Линкольна главным краеугольным камнем на протяжении всей жизни, формируя его до известной степени экзистенциальный взгляд на бедственное положение человечества в случайном непредсказуемом мире банее Ззопа стали примером того, как можно использовать повествование в качестве иллюстрации и нравоучительной проповеди. В книге меч Линкольна президентство и сила слов Лин сорт до Pre and the Power of Word Дглас Уилсон, Высказывает предположение, что письмо для президента было своего рода убежищем, местом, где разум мог укрыться от хаоса и рабочего беспорядка, где он мог разобраться с противоречивыми мнениями и упорядочить мысли и облечь их в слова. По свидетельству Уилсона, Линкольн записывал на обрывках бумаг идеи, приходящие в голову. Бывший партнер президента по юридической ферме Уильям Херндон вспоминал, что при подготовке речи «Дом разделенный» Линкольн складывал обрывки бумаги с записями в шляпу, а потом разложил их в правильном порядке и записал речь. Готовясь к выступлению, Линкольн часто зачитывал речи друзьям или помощникам, чтобы оценить, как слова воздействуют на аудиторию, и вносил в текст множество изменений. Об этом свидетельствуют рукописи, хранящиеся в библиотеке Конгресса. Чтение вслух и постоянные исправления, как утверждает Гарри Уиллс, помогли отточить язык, сделали его проще, точнее, лаконичнее, в противовес тому, как писали, в том числе и речи, в те времена. Напыщенно, прибегая к разного рода ухищрениям. В замечаниях Уиллс добавляет, что стиль высказываний, сделанных Линкольном в Геттисберге, предвосхитил переход к использованию в речевых построениях живого языка, что 20 лет спустя доведет до совершенства Марк Твен. Хемингуэй утверждал, что все современные американские романы – детище Геккельбери Фина. Без всякого преувеличения можно сказать, что от геттисбергского обращения произошла вся современная политическая проза.